Глава шестая. Алекса. Бытовые проблемы. Сознание я не потеряла, но голова закружилась так, что небо с землей поменялись местами. Затем слились и устроили что-то вроде аргентинского танго. Ритм танга отбивало сердце, когда я снова оказалась на руках у синеглазого красавца. Первый момент чуть снова не растаяла, но все перекрыло злость на непривычную беспомощность. Ничто так не бесит спортсмена, как собственная слабость. Короче говоря, Саша, то есть настоящая я, начала приходить в себя. Растерянность первых часов можно объяснить шоком от сознания собственной гибели, ну и начавшейся с принца на белом коне, то есть на ящере с каской. Не каждый день такое происходит. Кстати, куда он меня несет? Шатер? Два раздирающих душу желания. Подольше прижиматься к мощной груди синеглазого сердцееда и спасать остатки здравого смысла. Победило второе. Но ох, с каким трудом. Я дернулась, выворачиваясь из рук его высочества. Новообретенная гибкость не позволяла мне сразу скоординировать все движения, и я чуть было грациозным кулем не рухнул на землю. Он не ожидал, но отреагировал мгновенно, перехватил, прижал к себе покрепче так, что я пискнула полузадушенно, и только потом аккуратно поставила на землю. «Осторожнее. Есть будешь?» «Да», — вырвалась у меня, прежде чем он договорил. И кажется, я при этом невольно облизнулась по кошачьи, как моя муська. И этот синеглазый демон, так вроде пела Агузарова, хищно уставился на мои губы. Я постаралась этого не заметить. Выпрямилась, стараясь не сильно выпячивать грудь. Обошла застывшее столбом высочество и направилась к костру. Гори оно все синим пламенем. Так я себя веду или не так. Пока не поем, соображать все равно не способно. Там уже вертелся Берси наливая с котелка в миску похлебку с кусочками мяса и неизвестными корнеплодами. Живот неприлично заурчал, а в следующий миг я уже дула на ложку, подрагивающую в руке от нетерпения. Похлебка была жирная и очень горячая. О диете я и прежде не заботилась, а нынешнее обиталище не вредно и подкормить. Да чего же вкусно! Мм, сколько же времени я не ела! Я не рискнула сразу же вылавливать из варева мяса. Помню множество историй из книг, когда голодные люди набрасывались на еду и умирали. Нет, для начала обойдусь бульончиком. Помедлив, отправила в рот кусочек разваренного корнеплода, похожего то ли на репу, то ли на тыкву. Все, пока все. Не выпуская из рук миски, огляделась осоловевшими глазами и наткнулась на взгляд ротана. Наверное, сытому человеку весь мир видится по-другому. Я, к примеру, прочла на его лице нечто отечески жалостливое куда делся жесткий взгляд. Так смотрят на подобранную на улицу грязную тощую зверушку, когда она первый раз утыкается в миску с едой. А потом ее отмывают. И мне бы не помешало помыться. Сколько я там в дорожной пыли пролежала, и почему была замерзшая на улице лета, По спине пробегает холодная волна. Ведь она, эта девочка, умерла. Как давно? Мне становится жутко. Я снова смотрю на руки. Они не синие вполне живые. Это куда же я подселилась? И тут же останавливаю паническую скачку мыслей. А вот об этом лучше совсем не думать. Особенно, когда горячее живое тепло разливается от желудка по всему телу. Я живая. И точка. Неохотно расстаюсь с миской на дне которой аппетитные кусочки мяса и овощей, когда Берси протягивает за ней руку. Можно я потом доем? Я не помню, сколько не ела. Стараюсь говорить, как о чем-то обыденном но голос подрагивает. «Все правильно. Сейчас больше и нельзя», — говорит Ротон. «Берси, отнеси иду в шатер. Девушка поест чуть позже». «А в какой?» — спрашивает парнишка. «В мой!» — звучит за моей спиной бархатный голос и, предупреждая все возражения, добавляет. «Берси, отгороди занавесью. Достаточно места и сделай вторую постель для нашей гости» э э я не знаю, что сказать. Женщин в отряде нет, и выбирать я могу только между улицей и одним из шатров». «Здесь где-то есть вода?» Я обращаюсь к Ротону. «Мне бы хотелось умыться». «Мыло. В этом мире есть мыло. Мне вручили огромный кусок пахнущего травами мыла. Берси и один из воинов отнесли в лес к ручью два котелка с горячей водой, вручили деревянный черпак и оставили меня в одиночестве». А еще, прежде чем уйти, Берси протянул свернутую чистую рубашку. Рейнер просил передать. «Мой деревянный дом на задворках цивилизации очень часто оставался без горячей воды, а после тренировок мыться необходимо часто. Приходилось греть в кастрюльке, смешивать горячую с холодной и потом в ванной из ковшика поливать себя. Так что предоставленная мне возможность была вполне привычна. Единственная проблема, с которой я столкнулась – волосы. Темные и волнистые, в распущенном состоянии они полностью закрыли мою спину и часть попы. Когда-то я мечтала о такой роскоши, а потом привыкла к короткой стрижке и совершенно не представляла, как подобное сокровище можно вымыть в лесных условиях. Попросить кого-нибудь полить – угу. Тогда уж сразу и спинку потереть. С тяжелым вздохом я начала с самого сложного – с мытья головы. Раздеваться не спешила. Мыть волосы в обнаженном состоянии, стоя в сомнительной позе, не рискнула. Ну, намочу одежду, все равно ее стирать. На голову и ушла большая часть воды. Все остальные места я мыла на скорость. Говорят, в армии все делают быстро. Сегодня я была бы чемпионом. Непривычно, не запертой лесной дышевой. Вроде плотная стена кустов вокруг, а хочется побыстрее прикрыться. Наскоро вытерла своей же одеждой. Отжала, как могла, волосы, закрутила на затылке мокрый узел и побыстрее натянула на себя чистую рубашку. И как я выйду в таком виде? Его высочество, конечно, немалого роста, но рубашка едва доставала мне до колен. Стирать пришлось в ручье. Горячей воды не осталось совсем. Нежная кожа рук моментально покрылась цыпками. К тому моменту, как все было готово, я зверски замерзла. Надо было возвращаться в лагерь а я все не могла решиться предстать перед двумя десятками мужиков в таком виде. Ноги открыты, рубашка не скрывает затвердевших от холода кончиков груди, в одной руке узел с мокрой одеждой, другой поддерживаю грозящий и в любой момент развалиться пучок влажных волос. Лесная нимфа. А между тем сгущающиеся сумерки принесли прохладу. «Алекса», – тихо позвал знакомый голос, – «ты там как, готова?» «Да», – стуча зубами, ответила я. Берси появился со знакомой меховушкой в руках. «Держи!» Рейнер передал. Протягивая, а сам своими шустрыми глазенками меня обшаривает. Вот ведь озабоченный мальчишка. Наверняка специально не сразу отдал накидку. Тонюсенькая длинная шкурка неизвестного животного. В этом мире не может быть искусственного меха. Так ее и не рассмотрела. Вроде не одежда, но до чего ж чудесно и теплая. Выделена так, что от ткани не отличить. Я вцепилась в нее заледеневшими пальцами и закуталась. Целое покрывало. Можно жить. Берси, руки которого я случайно коснулась, вздрогнул. «Ты чего такая холодная? Мы ж тебе горячей воды принесли!» «Не не хватило!» — коротко ответила я. Тяжелый мокрый узел с одеждой Берси донес до шатра. Шепотом сказал. «Держи. Как войдешь, сразу налево. Я тебе там за занавесью устроил постель. Не шуми только!» Рейнер уже спит, наверное. Я быстренько попрощалась и тихой мышей нырнула под полок. Его высочество не спало.